Глава четырнадцатая. Не надейся понапрасну. Ренни. Ну, я пойду. Доброй ночи, милорд Рансавье, властелин всея темные земли и предводитель кладовочных воров. сделая страшные глаза, исполнив шутливый реверанс, бросилась прочь, едва сдерживая хохот. Бежала, чувствуя за собой его удивительно легкие и бесшумные для мужчины шаги. Не в пример ему, гвардейцы Атре обычно громко топали. Я ощущала себя добычей и отчейно желала ею быть. Мне хотелось быть пойманной, снова оказаться в его нежных и крепких руках. Рансавье легко меня настиг и принялся щекотать. Я вырывалась, визжала и смеялась, не опасаясь быть услышанной. Ведь в это крыло никто из слуг по доброй воле не сунется без приказа, даже гвардейцы». Анделар стеснул меня в объятиях, утихомиривая, и уже больше не дурачился. Смех повис в воздухе, точно оборвавшиеся нити. Мы посмотрели в глаза друг другу. Не знаю, что видел он, а я пыталась разглядеть будущее в глубине его расширившихся зрачков. «Ренни». Он произнес это так, что встали дыбом волоски на коже, ласково пробирающе до глубины души. Одновременно захотелось и смеяться, и плакать. «Моя Ренни». Он заключил мое лицо в ладони, приподнял. Нежно-нежно дотронулся до нижней губы большим пальцем, и я сама подалась навстречу, приоткрывая рот. Прикрыв веки, положила руки ему на грудь и потянулась за таким желанным поцелуем. Долго, сладко и бережно. Когда мы оторвались друг от друга, у меня кружилась голова так, будто я выпила фруктового вина без меры. «Ох, Ренни!» — вздохнул Анделар. «Если всё же собираешься спать этой ночью, лучше бы тебе отправиться в свою комнату и запереть покрепче дверь, хотя это вряд ли поможет». После странного предупреждения мне показалось, что Анделар даже не хочет смотреть на меня. «Тогда я пойду», — шепнула и попятилась. Когда рискнула взглянуть на него снова, он смотрел, чуть наклонив голову, из-под лобья. так что скудное освещение настенного светильника бросило резкие тени на его лицо. И от такого пробирающего до самого донышка взгляда меня точно в котел с смолой окунули. Что-то не здешнее разгоралось в глубине зрачков. Пресветлый Аэр. Неужели я рассмотрела его темный огонь, о котором ходят жуткие слухи? Как только свернула за ближайший угол, развернулась и припустила, что есть мочи. Преодолев еще один коридор... остановилась и улыбнулась потолку. Сердце стучало от радостного возбуждения. По телу точно горячие волны прокатывались. Как же хорошо на душе и совершенно сказочно. Даже не верится, что хихикой, потрунивая друг над другом, мы вместе. подумать только с темным властелином. Грабили кладовку, набивая полные карманы зеленых яблок, какие у нас в Миртоне, разве что в пироги идут, а из этих и вовсе, кажется, собирались делать уксус. тем больше меня удивило, что Анделар, пресветлый Аэр, тот, от упоминания, чьего имени управители земель благоденствия трясутся под жилки, заявил, «Зови меня Анделар, Ренни, а если подружимся, можно и просто дел Голова кружилась от всеобъемлющего счастья, в душе царил праздник, а для страхов не осталось места. Я снова ощутила себя, как в детстве, когда меня не чистили сумасшедший и не запрещали играть с другими детьми, как когда жив был мой папа. Отрезвил вид дремлющего у дверей моих покоев стражника. Незнакомый. Из новичков, наверное. Рыжий, непослушные волосы выбивались из-под шлема. Безусое лицо покрывали яркие конопушки, кажущиеся сейчас темными брызгами. Смешно оттопырив нижнюю губу, паренек издавал странный пищащий звук вместо храпа, и моложе, чем есть. В моей крови все еще кипело безрассудство, и я даже не стала скрываться. Так напрямки и направилась к себе. Уроки аннарет не прошли даром. Я много усвоила и сейчас была готова к любому повороту событий. неважно что предпримет, но устраивать разнос нерадиому-караульному не пришлось. Он попросту меня не заметил. Переступив порог собственной спальни, я вдруг поняла, как на самом деле устала. День выдался длинным и весьма насыщенным событиями. Дурное утро, благодаря Анна Ретте Гансару, и чудесный вечер с Андуларом, плавно перетекший в ночь. «Андулар», — прошептала я имя виновника моего прекрасного настроения. «Андулар», — повторила имя чуть громче. дел По спине побежали приятные мурашки, я крепко зажмурилась, обхватила себя руками и закружилась по комнате, не боясь обо что-то удариться или снести, плюхнулась на кровать раскинула руки, не переставая счастливо улыбаться. лёгкость в теле была такая, словно я бабочка, или мотылек, стремящийся на темный огонь властителя Дэма. Пресветлый Аэр, я же влюбилась, влюбилась во властителя темных земель. Кровь прилила к щекам, я подтянула к и колени, привычно съежившись в уютный комочек, и подумала о том, что было бы пожелай и остаться. Вспомнила его взгляд из-под лобья, опаливший меня на прощание». и необычайная неловкость и возбуждение снова завладели телом. Перевернулась на другой бок, потом еще раз, не находя себе места. Взбрыкнула, скинув туфельки. Мысли и воспоминания понеслись табуном диких лошадей. Быстро, пыльно и бестолково. Анделар звал меня с собой. Он так ни разу не упомянул о нарет в разговоре. Точно она и не существовала вовсе. Он предпочел меня, позабыв о ее красоте и очаровании. Не помогли ей ни наряды, ни драгоценные украшения, незаморские духи. Сердце заходилось от томления счастья. Губы опухли горели от первых в моей жизни и таких сладких настоящих поцелуев. «Пресветлый Аэр, сделай так, чтобы я уехала с ним в дем Пожалуйста!» Молила Бога, умирает от страха, боясь того, что может помешать моей едва зародившейся любви. Что будет, если тетушка и наред прознают? Они же сосветы меня живут. «Ой, я нарушила их планы!» Обмануть Анделара, подсунув меня вместо Аннаред, изначально было глупой затеей. Теперь, когда я познакомилась с властителем темных земель ближе, стало ясно — это попросту невозможно. На что они рассчитывали? Но теперь, попробовав глоточек счастья, я готова вцепиться в него когтями и зубами. Как же быть? Может, стоит рассказать всё Рансавье прежде, чем произойдет обман, Он вовсе не похож на сумасшедшего с жаждой убийства, каким его описывают слухи. В конце концов, можно же стребовать с него обещание, клятву. Сердце неприятно кольнуло. Клятва. Как же я выполню данное Анна Ред, обещание Анделара теперь не обмануть. Словно похмелье одолела паника. Погрязнув в переживаниях, я даже не поняла, когда уснула. Разбудил кошмар, содержание которого тут же забылось. Во рту было так погано и сухо, словно кошки нашкодили, да еще и горло когтями подрали. «Петь!» — прохрипела я, трясясь от озноба. Платье, в котором так и уснула промокло от пота и перекрутилось, сбившись в неудобный ком под поясницей. Сесть стоило усилий, и комната тут же понеслась вскачь. Кожа пылала, внутри все горело так, словно я проглотила струйчок каританского перца и запила настойкой из него же. Слышала рассказы, что в Каретании так казнят, Если человеку не дать сразу жирного молока, то в скорости у него нутро превратится в бурдюк с бульоном. Застонав, попробовала встать и нечаянно снесла фигурку Пресветлого со столика у кровати. А села вместе с потянувшейся следом скатертью, и чудом не ударилась головой о каменный пол. В несколько приемов все же получилось добраться до противоположного угла спальни, туда, где стоял большой сундук со старой одеждой. Там... Я спрятала свой стратегический запас воды из источника аэра. Фляжка оказалась на месте и была полной под завязку. Я приникла к горлышку, жадно глотая, и проливая капли себе на грудь. Как обычно, вода принесла облегчение и чувство защищенности. Выпив все, оперлась спиной на стену, часто дыша, словно после быстрого бега. Трясущейся ладонью вытерла пот со лба, но не успела прийти в себя, как все ощущения вернулись, многократно усилившись. Я выгнулась и заорала, что есть мочи. Вода мне больше не помогает. Промелькнула паническая мысль перед тем, как сознание померкло. Голоса доносились точно из глубокого колодца, но постепенно становились отчетливее яснее. В я опознала говорящих и даже начала вникать в смысл их беседы. Когда она придет в норму? Спрашивала тетушка. «Вот только выспится как следует и придет. Но я не могу предсказать, как дальше поведет себя ее сила. Если инициация не случилась до магического совершеннолетия, то никаких прогнозов уже сделать нельзя. Раз организм так и не принял ее вовремя, не исключается даже возможность гибели». «Проклятая тварь!» От гневного теткиного выкрика я вздрогнула, внутренне сжавшись. «Как можно так ненавидеть? Я же ничего и не сделала!» Пусть выполнит своё назначение, а потом подыхает. Я с радостью поспособствую. Она всё равно теперь больше ни на что не годится». <coughs> Раздался неловкий кашель мага -целителя. Судя по всему, и его проняло. «Не лучше ли просто выдать девочку замуж за какого-нибудь достойнейшего подданного строгих нравов, который не позволит ей...» «Эта гадина решила нас подставить. Я не хочу получить удар в спину». когда она околдует этого достойнейшего, и тот поднимется против моей власти. Перешла на злобный шепот королева, и я отчетливо представила, как она брыжет слюной. Послышалось шуршание юбки гневное сопение. Когда? рансовье не терпится провести обряд бракосочетания. И я насторожилась. Анделар торопит ее? Прошу меня простить, Ваше Величество, но девочка не может это контролировать». что-то подтолкнуло ее к инициации, но она так и не была окончена, и я бы сказал, это дитя рождается в муках. «Надеюсь, так же и сдохнет, как ее шлюха-мать». Королева осеклась и заговорила спокойнее и суше. «День? Два? Три? Я должна точно знать, когда смогу на нее рассчитывать». «Не меньше недели. Вряд ли Ирэнни справится раньше». «Принесите ей воды из Источника Эра, что ли?» Голос королевы прозвучал устало. «Уже сделано, я напоел ее, но...» «Мы имеем дело с магией, тут сложно что-то прогнозировать. Либо Ирэнния сама справится и войдет в полную силу, либо...» «Хорошо. Можно ее привести в норму хотя бы на несколько часов, когда потребуется?» «Теоретически, да. Если угадать с моментом ремиссии и как следует напоить водой из Источника...» но на практике это сложнее, чем кажется, я должен понаблюдать за ней некоторое время. Располагайтесь прямо здесь и докладывайте обо всех изменениях. Мои силы стремительно секали голоса целителей королевы отдалились, слившись в сплошной гул, и я провалилась в сон. Когда снова открыла глаза, ощутила себя вполне здоровой, только тело затекло неимоверно, будто долгое время пролежало без движения, Тысячи иголочек впились в руки и ноги, стоило шевельнуться. Переожидая это ощущение, прислушалась. Было тихо, и я решила, что нахожусь в покоях одна. Но вдруг из гостиной донесся спокойный голос целителя. Она в полном порядке. «Нельзя ли ее разбудить раньше?» «Снова тоныли. Не стоит, Ваше Величество, час-другой сна, все равно ничего не решают. Скоро Ирэнния проснется сама. Правда, есть вероятность, что будет не в себе некоторое время». Ей не просто пришлось, но завтра... — С дороги! Я желаю видеть королеву! Тихую беседу прервал властный голос. — Анделар! Сердце ёкнуло и забилось быстрее. — Анделар! — Ваше Величество! Властитель темных земель теперь находился совсем близко, в соседней комнате. Он был недоволен. Такой ласковый, в тот вечер голос... теперь звучал насмешливо и сталью. «Вы который уже день кормите меня завтраками, тоннеля Вчера так и не соизволили ответить на прямой вопрос. Я устал ждать. Моё терпение на исходе». «О чём он? Вдруг обо мне? Не зря же пришёл сюда. Может, уже сообщил, что выбрал меня, тётушка противится и водит его за нос? Стоп! А сколько времени я проспала? Что вообще со мной случилось?» Смутные воспоминания крутились в голове. Но я не могла уловить смысл подслушанной беседы. О чем говорил целитель с королевой в прошлый раз? Запомнилось разве что ее пожелание, чтобы я сдохла? Так тут ничего нового. Но чтобы она там не желала, сейчас я явно нужна ей живой и невредимой. Поспешно села на постели, и от резкого движения комната пустилась в пляс. К счастью, головокружение быстро прошло, и я заторопилась в гостиную. но, охватившись за ручку неплотно прикрытой двери, остановилась. Я же в одной ночной рубашке и не причёсана. Как-то неприлично будет предстать в подобном виде перед двумя правящими особами. Не обращая на противную слабость в ногах, заметалась по комнате в поисках какой-нибудь одежды, но оставила это бестолковое занятие, заслышав голос Танелии. «Я неважно чувствовала себя вчера и никого не принимала. Вы же проявите великодушие». и простить эту маленькую слабость пожилой женщине. Тон стал едва ли не игривым. Да уж, слабость, да она же двух гвардейцев заломает и не вспотеет, если разозлиться как следует, а чтобы королева не домогала, такого за всю жизнь не припомню. Давайте уйдем отсюда, здесь отдыхает больная фрейлина, не будем ее тревожить понапрасну. Предложила тетя, пытаясь выпроводить ранцовье из моих покоев. Я подумаю, что можно сделать, чтобы ускорить подготовку к церемонии. «Не извольте больше беспокоиться. Я уже принял решение. Даю вам время. До утра». Застыв статуя, я превратилась в слух. Тая точно льдинка на печи от звуков его голоса. «Неужели он убеждает королеву выдать за него меня? А та противится». Я подошла совсем близко, рискнула чуть шире приоткрыть дверь. К сожалению, увидела лишь затянутую мантии спину мага-целителя, словно нарочно стоял так, чтобы не допустить темного в спальню, вздумывая ко мне ворваться. А может и наоборот? Вы мне угрожаете, Рансавье? Королева говорила подозрительно спокойно. Обычно это не предвещало ничего хорошего. «Уведомляю о своих планах», — ответил он. «Завтра ровно неделя, как я здесь. Этого времени было достаточно, чтобы завершить подготовку к свадьбе. Но если вы не в состоянии справиться с такой простой задачей, Танелия, не смею вас утруждать». «Неделя? Ничего не понимаю. Неужели я целую неделю провалялась в забытье? Присветлый Аэр. Я уже почти решилась выйти, наплевав на неприглядный внешний вид, объяснить ему, что плохо себя чувствовала, но уже в порядке». Вопрос королевы остановил на полушаге. Так вы отказываетесь жениться? Нет, я просто заберу Аннарэт и проведу обряд в Деме, по обычаю темных земель. Повисла тишина, а из меня точно дух выбили. Аннарэт? Так он не ради меня здесь. Он настаивает на немедленной свадьбе с Аннарэт? Мир разом обесцветился. Исчезли запахи и звуки, остался только один, тоскливо колотящийся в груди сердца. Тук-тук-тук. Я притворила дверь и прислонилась спиной к стене. Медленно сползла на пол, давясь беззвучными слезами. «Как же больно! Мамочка, лучше бы мне и не просыпаться вовсе!»